Гглава 26 Марина. Меня накрыла истерика. Я смотрела на Дениса и одновременно смеялась и плакала. Да, последние недели я запретила себе страдать, Жила заботая о Марье, но я о дочери никогда не забывала. Я не могла поверить, что она умерла, ведь я же слышала ее крик, хотя врачи пытались меня убедить, что это были галлюцинации, которые навеял усталый мозг после тяжелых родов, но не могла поверить. Я же не сумасшедшая, и я не чувствую, что она умерла. Каждую ночь она приходит ко мне и улыбается, стучит ножками, агукает и тянет ко мне ручки. Я думала, что все-таки схожу с ума, но не могла ни с кем поделиться своей болью, так как тогда нам бы не разрешили опекунство над Марьей. А мы ей нужны. Девочке было тяжело жить в атмосфере детского дома. Ее бросили сразу после родов. И она никогда не ощущала настоящей любви. Девочка закрылась в себе и не шла на контакт. Но я верила, что дома ей станет лучше. И она превратится в обычного ребенка, веселого и радостного. Марью мы должны были забрать уже через несколько дней. Так что экстренно заканчивали все приготовления. Сегодня я поехала в детский мир. Не знаю, что меня туда потянуло. Какое-то шестое чувство, не иначе. И вот я бессознательно переходила от полки к полке, рассматривая игрушки. Вдруг нос к носу столкнулась с Людмилой Прокофьевной. Она была домоправительницей Арсения. Всегда ко мне хорошо относилась. Так что я ей была рада. Но женщина в раз побледнела потом покрылась красными пятнами и попятилась от меня. Вот тогда-то и пронзила мысль, что во всем виноват Арсений. Он со своими деньгами и связями вполне мог такое организовать. И то, что нам даже не показали и не отдали труп младенца, о многом говорит. Женщина хотела сбежать, но я могу быть убедительной, когда надо. Так что через несколько минут мы уже сидели в небольшом кафе, ждали чай и беседовали. «Только не говорите, что я это сказала. Он же меня убьет», — запричитала женщина, комкая в руках салфетку. «Не буду. Но вы должны мне все рассказать. От нее-то я и узнала, что хозяин недавно привез в дом ребенка, девочку, и наказал никому о ней не рассказывать. Любовь Прокофьевна», — сложила я руки в молитвенном жесте. «Помогите. Мы должны быть уверены, что не ошибаемся чтобы что-то предъявлять Арсению. «Достаньте, пожалуйста, волос ребенка для ДНК». Мне-то ДНК-тест был не нужен. Я и так чувствовала, что это наш ребенок. Но чтобы что-то предъявить Арсению, нужны более вещественные доказательства. Женщина согласилась привезти вечером материал для анализа. Я одновременно была и возбуждена, и опустошена. Когда рассказала все Денису, он только качал головой. «Марин, это больше похоже на какую-то мелодраму, а не на реальность. Может, все же стечение обстоятельств? Хотя не верю я в такие стечения. Просто не хочу, чтобы тебе стало хуже, если тест не покажет родство. Я уверена, что покажет. Даже не сомневалась. Теперь осталось дожить до вечера и надеяться, что Людмила Прокофьевна сдержит свое слово». Денис договорился с клиникой, где нам обещали сделать тест не за три дня, а в кратчайшие сроки, постараются уложиться за день. Главное не посидеть за это время. Но я сильная. Я обязательно справлюсь». Людмила Прокофьевна сдержала свое слово, так что забрав у нее биоматериал, мы поспешили в клинику и только там все сдав, выдохнули. «А ты доверяешь этой женщине?» спросил Денис, когда ехали домой. Она же могла принести совершенно чужой волос. Я никому не доверяю, кроме себя и тебя, но надеюсь на ее совесть. Я уверена в результате. Что мы дальше будем делать? Нужно проконсультироваться с отцом Алины. Он же адвокат. Да и знакомые у него есть в разных учреждениях, которые будут нам полезны. Позвоню сейчас ему и напрошусь в гости. Не телефонные это разговоры. «Хорошо. Можем или в ночь к ним приехать, или с утра выехать. Лучше в ночь, чтобы завтра с утра обо всем поговорить и вернуться в город за результатами». «Ох, у нас же еще проверка дома от попечительства перед приездом Марии. Мы же не будем отказываться от неё, — нахмурился Денис. «Нет, конечно. Девочка к нам уже привыкла, и мы ее полюбили. Так что будет у нас две лапочки дочки». Улыбнулась я. Почему-то я выдохнула и успокоилась. Была уверена, что все будет хорошо и так, как надо. Родители Дениса обрадовались нашему приезду, хоть и прибыли к ним поздно ночью. Однако не разрешили им суетиться и отправили спать. Сами же лежали в комнате Дениса и разговаривали. Строили планы. Говорили о том, что нужно достать обратно с чердака детские вещи. Пока я лежала в больнице, Денис всё убрал, чтобы меня не травмировать. А в детской оставался только мягкий коврик до да диван комодом. Потом уже, когда решили брать Марью, купили кроватку для ее возраста и игрушки. Разговаривали мы долго. Проговаривали все, что с нами происходило. Выпускали боль и горечь. Злости у меня уже не осталось. Я просто хотела, чтобы мне вернули мою дочку а людей, которые были к этому причастны, наказали. Под утро мы немного задремали, но все равно проснулись с первыми криками петухов. Родители уже были на кухне. Мать готовила вкусный завтрак, отец пил кофе и читал газету «Идиллия». Позавтракав, мы пошли в дом к родителям Алины. «Игорь Сергеевич нас уже ждал. Денис быстро ввел его в курс дела». А я смотрела, как посерело лицо мужчины, как поджались губы, превращая его в сурового человека. «Дело сложное, но мы справимся», — вынес он вердикт. «Есть у меня несколько хороших знакомых, которые могут помочь. Я пока с ними свяжусь и попробую подготовить почву для манёвров. А вы возвращайтесь в город. Как только у вас будет бумага с результатами...» Можно будет начинать операцию. И начнем мы с больницы. Явно же там подкупили или врача, или вообще весь персонал. Меня обрадовало, что Игорь Сергеевич сразу нам поверил. Не осуждал, не критиковал, зато поддержал. Официальную бумагу мы ждали просто для того, чтобы запустить механизмы. Но все были уверены, что результат будет в нашу пользу. Разговор с отцом Алины меня еще больше беспокоил. Мы немного посидели с родителями и вернулись в наш коттеджный поселок. В обед должны будут приехать из попечительского совета, осматривать жилищные условия. Я понимала, что у нас они лучше всяких похвал, но все равно переживала. И зря. Все прошло как нельзя лучше. Никаких нареканий не было. Наоборот, нас даже похвалили и сразу же подписали бумаги, исключая все замечания. Близились выходные, и нам разрешили забрать девочку домой погостить, а в понедельник должны будут прийти документы о разрешении на опекунство, и тогда малышка уже останется у нас. И уже после этого начнем потихоньку собирать документы и справки для удочерения. Планы на самом деле грандиозные, лишь бы нигде осечка не произошла потому что хоть малейшего провала я просто не вынесу. За Марьяной решили ехать сразу. И ребенка заберем, и сами развеемся. А то никаких сил не было спокойно ждать результатов ДНК. Я захватила с собой плюшевого медведя. Это будет проводник к ребенку, потому что хоть она к нам немного и привыкла, все равно пряталась внутри себя, боясь выходить наружу. Когда мы приехали в детский дом, Дети гуляли на площадке. Марьяна, как обычно, что-то рисовала. Только сейчас на земле веткой. Пока Денис пошел к директору, чтобы урегулировать формальности, я присела на корточки рядом с девочкой. Немного посидела молча, чтобы она привыкла к тому, что я рядом, а потом достала из-за спины медведя и, вытянув руку, поставила его напротив Марьянки. «Привет, Марьяна!» Попыталась я подделать голос медведя. «Сейчас мы поедем с тобой гулять на ярмарку, а потом пойдем в большой-большой дом, где у тебя будет собственная комната, полная игрушек». Девочка даже ухом не повела. «Ничего, мы обязательно вытащим ее из скорлупы. Тут к нам и Денис подошел». «Ну что, поехали?» Спросил он, приближаясь. «Поехали». Протянула я руку. Марьяна осторожно вложила свою ладошку в мою, а Денис подхватил медведя. Так мы пошли в сторону ворот. «Куда?» — уточнил Денис, когда мы уже сидели в машине. Я села назад к девочке, хоть она и сидела в детском кресле, все равно беспокоилась. «Давай на зимнюю ярмарку. Яркие краски нам всем сейчас нужны». Когда мы приехали к снежному великолепию, Марьяна послушно вылезла из машины, даже взяла в руки медведя. Я стояла рядом с ней, но так, чтобы она чувствовала уединение и собственное пространство. Мы прошлись между торговыми рядами, купили леденец на палочке, Марьянки с красным петухом, нам с сердцами. Полазили в снежной крепости, покатали Марьяну на ватрушке, но ребенок особых эмоций не проявлял. Когда мы собрались домой, вдруг пошел снег а Марьяна как будто изменилась. Она с таким восторгом смотрела на крупные снежинки, которые летели с неба, ловила их ртом и даже смеялась. Мы с Денисом переглянулись и улыбнулись, но выражать свою радость не стали, чтобы не пугать ребёнка. Уже на подъезде к дому Денис получил сообщение, что анализы готовы. Он позвонил отцу Алины, и они договорились встретиться в городе. Мы с Марьяной остались дома. У ребенка должен быть режим. Тем более у такого особенного. А я доверяю Денису. И знаю, что он сделает все, что можно. И даже больше.